Глава 28. Под вечер сильно уставший Артем пришел на стоянку обоза. Обоз купца Агамона остановился на большой поляне с ручейком, подготовленной для стоянки. Расположился обоз основательно, словно крепость, отгородившись вазами и нарубленными кольями, вбитыми в землю под углом острием наружу. Артем прошел мимо охраны и подошел к месту, где на бревне у костра сидели купец и его начальник охраны каравана. Сбросил у ног тушку поросенка и сел рядом. Купец кивнул своему ездовому на порося и улыбнулся магу. «Здорово, сер, К нам надолго?» Артем посмотрел, как мужик споро подхватил тушку и стал свежевать. Потом, не торопясь, ответил. «До утра!» «Разведываешь?» — вступил в разговор Жульт. Артем только кивнул. «Что видел?» Егирей. хозяйка замка, послала их за обозом проследить». Разговор шел отрывистый, но все понимали друг друга без лишних слов. «Ну, та еще стерва!» — отозвался на эту информацию Жульт. «Она дочь соседнего конта, прижита от кухарки». Жена Конта померла, и он стал жить с молодой кухаркой. Когда родилась девочка, он ее удочерил. Потом выдал замуж. Не знаю почему, но девка получилась злющая. Всех красивых девчат портит, и мужа держит в кулаке. Ходят слухи, что за ней большое приданное дали. «Видимо, помнит свое не совсем благородное происхождение». Откидывая дрова в костер, проговорил Агамон. Смеркалось. Трещал костер, разбрызгивая искры. Возница резал мясо и кидал в котел. Установилась тишина. Все, словно зачарованные, смотрели на огонь и думали о своем. Откуда лук и стрелы? прервал молчание Агамон. У игирей взял. Что, сами отдали? повернулся к нему жуль с улыбкой на лице. «Нет, бросили». «Не думал, миссир, что ты луком владеешь?» Жульт окинул его оценивающим взглядом. «По тебе и не скажешь, что ты ловкий». Артем решил не отвечать на эту тираду и промолчал. «Утром пойдешь вновь в лес?» — спросил Агамон. «Пойду», — спокойно ответил Артем. «Засаду выискивать буду». «Спасибо, миссир». Жульт вытянул ноги поближе к костру. «Мы будем у тебя в долгу. Но будь осторожен!» «Да», — продолжил купец. «Будьте осторожны, миссир. Дальше лиги, через три, начинаются могильные холмы. Они будут справа. Слева — болото, гиблая топь». «И чего мне стоит опасаться?» Артем посмотрел на купца. Тот неопределенно пожал плечами. «Не знаю точно, миссир, Всякое, — говорят, — но местные туда не суются. Могильные холмы, — вступил в разговор возница, — это могилы древних правителей и даже богов. Их покой охраняют слуги. Кого из живых увидят, того хватают и в подземелье утаскивают. Там в жертву приносят, и они больше не возвращаются». Ты сам это видел? спросил с легкой усмешкой Артем. Такие побосенки часто гуляют про заброшенные места. Чего только люди не придумают. Кто-то что-то услышал, кому-то что-то померещилось. И начало сказание обрастать фантастическими подробностями. Нет, сам не видел, степенно ответил возница. Люди рассказывали! — А что еще рассказывали? — поинтересовался Артем. — Раз говорят страшилки, — подумал Артем, — значит, не хотят, чтобы там шастали посторонние. Надо будет туда заглянуть. — Еще. Рассказывали про гиблую топь, — ответил возница. — Там чудища живут. Подходит человек к воде, смотрит, а на ней резко лежит. Простая такая, из тины и водорослей. Не колышится лежит. А потом вдруг начинает собираться, и тотчас из воды появляется дева в зеленом плаще с капюшоном, из-под капюшона только глаза горящие видны, а вокруг них тьма непроглядная. Дева эта начинает звать человека, и голос у нее нежный такой, влекущий, и сама дальше в болото уходит. Идет человек за ней, забыв обо всем, и тонет в болоте. Вот так-то. — А почему дева, если только глаза видны? — засмеялся Артем. — Может, старуха или мужик? — Ну, может, и старуха, — покладисто ответил возница, помешивая варево в котле. — Только не мужик. Голос, говорят, женский, приятный. Варнава, рассмеялся Агамон, — ну и любитель ты байки творить. Прямо сказочник, да и только. Я здесь постоянно езжу, а этого не слышал. — Так вы, Ваша милость, с простыми людьми не общаетесь. Откуда вам знать про то? — А мне люди знающие говорили. Так что, что услышал, то и рассказал. Артем улыбнулся. Видел он таких знающих людей. От скуки байки придумывают. Даже в их бригаде бандитов был такой сказитель. Слышал, мол, он от братвы, что на зоне чалились, про справедливого киллера. Якобы пострадал от предательства. Сдали его своим ментам, и он погиб в перестрелке. Только такая сильная обида в нем проснулась от предательства друзей, что месть стала течь вместо крови в его жилах. Парня похоронили, а он душой привязался к могиле и ночью бродил по кладбищу. И помогал тем, кто был несправедливо обижен. Придут, мол, братаны на кладбище, попросят его помочь. И он помогал. То прокурора завалит, то сыскаря. Артем еле сдержался тогда, чтобы не рассмеяться. Но молодые пацаны слушали, развесив уши. А что? Это было просто мясо. Накачанное, тупое и жаждущее денег, малооплачиваемое и быстро уходящее в расход. Они мечтали подняться по иерархической лестнице и жить, как жили их лидеры. Но мест наверху было мало, а парней много. Утром Артем поел разогретую кашу с мясом и, не прощаясь, ушел в лес. «Абос еще часа два будет собираться, а потом тронется дальше». Он нашел своих зомби, сидящих у дерева, там, где их оставил, и направился к могильным холмам. Они показались вскоре. Высокие, поросшие деревьями, они возвышались черным пятном над лесом. «Действительно мрачновато», — подумал Артем. Подойдя ближе, заметил еще одну странность. Стволы деревьев были перекурены, словно их сворачивала непреодолимая сила. Ветви были очень густые, будто это не деревья, а кустарник. Оттого лес на холмах казался темным по сравнению с лесом, стоявшим в низине. Артем посмотрел на холм магическим взглядом, но ничего странного не увидел. Темные нити земли пересекались с синими. Видимо, там, под основанием холма, была вода, то ли ручей, то ли источник. К вершине вели многочисленные тропинки. А место-то. «Исхоженное», — усмехнулся Артем. Оставил зомби у подножья в густых кустах, а сам, глотнув эликсира концентрации, осторожно отправился наверх. Он не знал почему, но, следуя интуиции, принял решение не идти по прямой, а менял направление, двигаясь к вершине путем, похожим на восходящую спираль. И только поднявшись, он понял, в чем дело. Наверху холма были каменные плиты, разбросанные в беспорядке. Разрушенное строение. Может быть, храм, забытому богу. Может, крепость прежних властелинов этих мест. Осматривая развалины, Артем увидел дымок, поднимающийся из-за нагромождения камней, и пригнулся. Он услышал тихий разговор. Кто-то жег костер. Подкравшись, он выглянул из-за камней. За ними сидели двое воинов. Щиты были прислонены к камням. На них герб конта, который устраивал на них засаду. С места, где они сидели, видна была дорога. Она огибала холм. Он перевел взгляд на другую сторону холма и увидел отряд из десятка воинов с луками. Он примерился взглядом, откуда они могут стрелять, и увидел выступающую скалу. Отличное место для стрельбы. В несколько залпов за минуту они могут нанести серьезный ущерб. Отстреляются и скроются. «И чего здесь торчим?» — проворчал один из воинов. «Всю ночь сюда шли окольными путями. На своей земле хоронились». «А то ты не знаешь», — послышался второй голос. «Хозяйка велела пострелять обозных и обязательно постараться убить мага». «Как увидим обоз, ребятам сообщим!» «Хе, ребятам!» — проворчал вновь первый воин. Он сидел спиной к Артему. «Они-то сейчас спят, а мы во все глаза должны смотреть!» Он широко зевнул. «Они должны будут дать сигнал остальным о приближении обоза», — понял он. «Да, хозяйка еще та стерва!» «Сколько нужно будет обозу, время, чтобы сюда добраться? Не меньше часа. Два зомби, если не разгонят этот отряд, то нападение сорвут». Он злорадно усмехнулся. «Говорите, стражи прежних богов живут на этих холмах? Э, будут вам стражи. Только с этими двумя разберусь». «Позволь мне...» — прошелестели слова у него в голове и опалили кровь огнем. Артем не стал задумываться, он уступил. Красная пелена закрыла глаза Артему. Ему показалось, что его душа слилась с душой ножа и зазвенела в восторженном экстазе. Она жаждала упиться кровью врагов. Она запела песнь войны и битв, песнь героев прошедшего, победителей и чудовищ. Тенью смерти неслышно пригнувшаяся фигура метнулась к войнам. Те ничего не успели понять или даже заметить, а когда он проморгался, то у его ног лежали два тела с перерезанным горлом. Артем на секунду замер, ошарашенно созерцая кровавое зрелище, а затем тряхнул головой, отгоняя страх и ужас от содеянного и как воду стряхнул на вождение. Убивать становилось все легче и легче. Оттащив тела за камни, он пошел за своими зомби. Через полчаса он вновь был наверху, показал ожившим мертвецам людей и приказал. «Вон, еда! Идите и жрите!» Глаза зомбаков блеснули алчным зеленым пламенем, и они, сорвавшись с места, раскачиваясь, поспешили вниз. Один споткнулся о камень и кубарем полетел вниз, прямо в круг, где сидели и лежали, подремывая войны с луками. Артем оценил скорость, с которой тот приближался к людям, и, толкнув второго в спину, тут же упал на землю, скрывшись за камнями. Он слышал шум падающих тел, скрики воинов и быстро отползал за остатки стены. Его не должны были видеть. Спрятавшись, он выглянул из-за куста, выросшего на земле, нанесенной ветром на камни. Внизу шло побоище. По-хорошему, воинам надо было разбежаться в разные стороны, но фактор неожиданности не дал им времени обдумать свои действия. И кроме того, один его зомби упал прямо на спину лучника, вцепился в него, грызя его со спины. Двое самые смелые кололи его короткими мечами, пытаясь отбить товарища. Другой зомби схлестнулся сразу с двумя воинами, ухватив их своими ручищами. Остальные суматошно бегали по поляне и орали. «Ну, занимайтесь пока», — криво усмехнулся Артем и, отвернувшись от боя, словно отгородившись стеной равнодушия, поспешил к телам. Вскоре к изрубленной, но еще недобитой добитой нежити присоединились два поднятых зомби. Это оказалось той каплей, что переломило ход схватки. Пара воинов, завидев новых мертвецов, бывших своих товарищей, дрогнула и побежала прочь. За ним побежали еще двое, и те, кто не был схвачен мертвецами, последовали следом. На склоне остались лишь две орущие жертвы и рычащие зомби. Остатки деморализованного отряда бежали в разные стороны. «Ну вот», — удовлетворенно и даже злорадно подумал Артем, — «теперь нападения не будет». Что-то шевельнулось в его душе, поднимаясь из глубины. Жалость или сочувствие, сожаление о содеянном, и тут же было смято, задавлено довольным урчанием ножа. Он отвернулся от мертвецов. Крики и зов о помощи несчастных стихли. Он внутренне опустошенный поднялся на вершину и уселся на плиту. Нужно было подождать, когда его отряд насытится. Чем больше они сожрут, тем больше силы у них будет, тем быстрее зарастут их раны. От нечего делать, и чтобы не поддаваться мрачным мыслям, он стал оглядывать развалины. «А мне что делать?» — отвечал он на немой укор своего сознания. «Ждать, когда меня убьют? И что это за жизнь?» Он отвечал сам себе другой частью своего сознания. «В чужом теле, в чужом мире». «Покорись и умри. Освободись от оков необходимости. Не буду. Пока я жив, я буду сражаться. Я буду пытаться изменить свою судьбу. А этот мир толкает меня на путь. Или я убью, или меня. Пусть уж лучше я. У мертвого уже ничего нет, а у живого есть надежда». Помимо воли, под действием эликсира он внимательно изучил окрестности, подмечая укрытие пути отхода, и одно место привлекло его внимание. Среди кустов как будто что-то лежало. Это не было видно, было просто ощущение, что за кустами что-то лежит. Артем уже стал привыкать к своему чутью, и поднявшись, скорее от того, чтобы отвлечься от своих мыслей, чем по необходимости или желанию, Подошел к кустам, раздвинул их и проник дальше. Там был холмик, и, ковырнув ногой мусор, он увидел, что под ним лежит скелет, присыпанный ветвями и камнями. Он постоял, разглядывая останки, и, поколебавшись, стал разгребать камни и ветви, под которыми был небрежно похоронен или спрятан скелет. «Скорее спрятан», — подумал Артем. Вскоре скелет был освобожден. Перед ним лежали останки мужчины в сгнившем кафтане. «Надо же, бархат!» — удивился Артем. «Мертвец был непростым человеком при жизни». «Ну, так точно, убит кинжалом в спину. Кончик ржавого лезвия торчал из ребер наверх». Артем озадаченно посмотрел на скелет. И зачем он полез к нему? Что хотел найти? Артем с досады пнул череп ногой, и тот отлетел Покатился, и вдруг изо рта, раскрытого в немом крике, показалась золотая цепочка. Артем сделал шаг, нагнулся и потянулся за ней. Дернул. Но она зацепилась за что-то. Артем сделал еще один шаг и вдруг почувствовал, что стал проваливаться. Дернулся. Земля под ним резко провалилась, и он рухнул вниз. Машинально стал хватать все, что ему попадалось под руки. Сверху посыпалась земля и мелкие камни, пороша глаза. Он охватился за тонкие корни кустарника, и падение приостановилось. Но затем стебель корня не выдержал, оторвался, и Артем полетел вниз. Падение было недолгим, а приземление — мягким. Под ним лежала земля, пожухлая трава и мох. Над головой в каменном своде виднелось маленькое отверстие, через которое проникал тусклый свет. Высота была небольшой, всего два человеческих роста, но взобраться туда не представлялось возможным. «Если только, — подумал Артем, — не натаскать камней для ступенек». Он оглядел фронт работы и отринул эту мысль как бредовую. «Таскать не перетаскать», — огорченно подумал он и поднялся. Артем создал светлячок и огляделся. Он находился в туннеле. А вот и подземелье развален. Странно, если бы их не было. Артем огляделся. Куда идти? Артем послюнявил палец и поднял над головой. С левой стороны он стал прохладным. Дует оттуда, значит, там может быть выход. Решил он и направился налево. Прошел Артем не больше минуты и наткнулся на полуоткрытую деревянную дверь, обитую ржавым железом. Заглянув вовнутрь, он увидел большой темный зал с колоннами. На полу в беспорядке валялись скелеты и кости. Было их много, словно здесь нашли свой конец не меньше полусотни человек. Стены в свете светляка светились фресками и до боли напоминали рисунки народа майя, где они приносили жертвы. Только здесь, внизу, под жертвенником, на его основании было выбито и раскрашено красками странное существо с щупальцами. По виду человек только длинные тонкие щупальцы росли из огромной головы. Существо хватало ими души убитых и пожирало ртом с многочисленными зубами, мелкими, частыми, как у акулы. «Капище, что ли?» — подумал Артем, разглядывая стены. Язычники приносят человеческие жертвы. Он подошел к жертвеннику. Короткий гранитный стол, как чаша. Внутри сток и отверстие для слива крови. Ну да, размышляя сам с собой, подумал Артем. Душа она где? По верованием она в крови. Все логично. Неожиданно зашевелился нож. Заворчал, и Артем услышал слабый отголосок чьей-то просьбы. «Помоги!» Артем уже полуобернулся, чтобы последовать дальше, и замер. «Может, показалось?» — подумал он. «Причудилось?» Он оглядел зал и вновь услышал тихий шепот. «Помоги!» Что бы это могло быть? Души убитых и заточенных в жертвеннике? «Нет, я Бог! «Помоги!» Нож заворчал сильнее. Артем почувствовал, что костяшка хочет чего-то. Но вот чего? Он не понимал. Следуя внутреннему позыву, он взял его в руки и почувствовал, что нож стал доволен. А голос стал слышаться явственней. «Помоги мне, отверженный!» «Помоги!» — Артем скривился. «Ты Бог!» Как я, смертный, помогу тебе? Стань моим первым последователем. Принеси мне жертву. И где мне ее взять? Нож взбрыкнулся, как норовистая лошадь, и в голове Артема возникла картинка. Сват лежит на жертвеннике, а он, Артем, поднял и занес над малышом руку с ножом. И тут же в его душе возникло сильное желание вытащить Гремлуна и с наслаждением прирезать ворчливого мастера проклятий. Нож хотел мести за порчу его свойств. Он жаждал крови и взывал к Артему. «Убей его! Убей его!» И тут же второй строгий голос с возмущением приказал. «Остановись!» Артем осторожно убрал нож в сумку. Красная пелена, которая стала закрывать его глаза, растаяла. Он потер вспотевшие ладони, вытер их о штаны. «Я не буду никого убивать для тебя», — произнес он. «Не надо убивать». Последнее слово он еле расслышал. «Я исчезаю». Артем задумчиво потоптался на месте. «Что делать?» У него было желание уйти от того, кому, по всей видимости, приносили здесь жертвы. Это было омерзительно. Он чувствовал глубокую неприязнь к этому страшному существу, но что-то его держало на месте. Он никак не мог подобраться к сознанию этого чувства. Оно постоянно ускользало, не давая сформулировать мысль и понять нечто важное. Но то, что это для него важно, он чувствовал каждой клеткой своего тела. Наконец он решился обратиться за помощью к Сунь-Вач-Джину. «Сват, улезай! Нужна помощь!» — позвал он малыша. «Не вылезу!» «Как это?» — удивился Артем. «Почему?» «Я тебя боюсь! Ты хочешь меня убить!» К Артему стало подступать раздражение. Он провалился, и его зомби остались наверху. Что они сделают, сам хранитель не знает. Голос непонятного существа привязал его к этому месту. Он хотел бы уйти, но что-то его здесь держит. Нож, который хотел взять на не власть, и теперь вот сват, который стал его бояться. «Сват, это не я хотел тебя убить, это твое проклятое оружие». — Оно тебе мстит и жаждет твоей смерти. Э, — Эх, тем более не вылезу. — Мне нужна помощь, сват. Вылезай. Нам нужно идти, а я тут застрял. — Так иди, не стой. Сунь-вач-джин был непреклонен. — Тут бог, и он просит помощи. Мне нужен совет, сват. — Бог. — Какой бог? — Не знаю. Но тут жертвенник, и ему приносили жертвы, убивая людей. «Хе-хе, тем более не вылезу. И вообще, я спать хочу». Артем понял, что уговаривать коротышку бесполезно, и он пожелал достать гримлуна. Тот тотчас оказался в его руке. Артем держал его за шиворот, а обалдевший от неожиданности гримлун дрыгал ногами и вопил. «Не хочу! Спасите!» Артем опустил его на стол жертвенника. Сват, прошу тебя, успокойся. Я не собираюсь тебя убивать». гримлун замолчал и стал озираться. «Где это мы?» — спросил он. «Подземелье. Я провалился в яму и нашел это помещение». «Понятно. Это что такое?» гримлун похлопал ладонью по столу. «Это жертвенник». При этих словах Сунь-Вач-Джин вскрикнул и нырнул в сумку Артема. Так как раз оставалась открытой. Голова коротышки исчезла, и он замельтешил ногами, пытаясь проникнуть дальше. Но Артем ухватил его за ногу и вытащил. «Хватит орать!» — не выдержав, закричал Артем, и сват притих, повиснув вниз головой. «Артемушка!» — заблеял он. «Братец, не надо меня убивать!» «Зачем тебе Бог, да еще такой кровожадный?» «Аленушка!» — передразнил его Артем. «Не ешь меня! Это я, братец Иванушка!» «Сват, ты совсем от страха разум потерял?» Артем бережно перевернул свада и посадил вновь на столешницу. Сват вздрогнул, почувствовав задницей холод гранита, но сдержался. Обреченно опустил голову и спросил. «Ты чего хочешь?» «Сват, все это не случайно!» — горячо заговорил Артем. «Я чувствую, что здесь есть нечто важное. Прислушайся и скажи, что ты чувствуешь!» Гремлун поднял голову, огляделся, сдвинул на затылок шестерню, почесал щеку, повозился. «Ну, сват, что ты почувствовал?» Артем спрашивал это с надеждой услышать, что он не одинок в своих ощущениях. «Заду холодно», — ответил гримлун и поднялся на ноги. «И все?» — у Артема поднялись брови. «Это все, что ты чувствуешь?» «Нет». «Правда?» — радостно воскликнул Артем. «А что еще?» «Не помочиться хочу». Сват без стыда приспустил штаны и стал писать в дырку на столе. Артем онемел и во все глаза смотрел на это святотатство. Струя у свада была толстой и мощной. — Так ты, — говоришь, — Артем ему жертва нужда, И, неожиданно расхохотавшись, проговорил. — О, неведомый бог, прими смиренную жертву маленького гремлуна. — Принято. Услышали оба отчетливый, но тихий голос. Гремлун, который продолжал смеяться, поперхнулся и перестал мочиться. Повернул побледневшее лицо к Артему и шепотом спросил. «И, и, и что теперь будет?» «А что будет?» — как эхо переспросил Артем. Он тоже застыл истуканом. «Ну, когда моя струя дойдет до него, и он поймет, что это...» «Не знаю». «Наверное, твой малыш отсохнет». «О, боги, не надо! Я все исправлю! А, -а, а давай подарим ему ножик!» С надеждой в голосе предложил гримлун. «Может, он не будет ругаться, а?» «Можно попробовать», — шепотом ответил Артем и стал озираться. Но вокруг было тихо. Мертвые слуги бога не поднимались из своих мест, где они спрятались». Земля под ними не разверзлась и не погребла в своих глубинах светотацев он достал нож и тот к его удивлению был безмолвен как простая вещь из кости артем приложил нож на стол приложил руку к груди и откашился неведомый бог проговорил он немного заикаясь и посматривая на свада тот качал ободряющий головой прими это подношение «И прости нас!» Его брови вновь взметнулись вверх, и шестеренка свада сама залезла на затылок. Нож исчез. Сват облегченно выдохнул и вернул шестерню на место. «Принял!» — проговорил он с облегчением. «Еще не веря своему счастью!» «Я-то уж думал...» Договорить он не успел, нож появился обратно. И тут же прозвучал голос у них в голове. «Я принял и этот дар. Идите, куда укажет вам этот нож. Я наложил на него печать. Теперь это знак вашего служения мне. Но будьте осторожны, сила ножа возросла». Сват кинул взгляд на костяной нож, посмотрел и тут же наклонился ниже. Вновь сдвинул шестерню на затылок и присвистнул. «Ого, это теперь непонятный предмет. Это тот самый инструмент, что я должен был зачаровать. Но он уже зачарован. И зачарован на... на... Эх, не понимаю. Артем!» Он ухватил землянина за рукав и стал трясти. «Я не понимаю его структуру». «И что из этого?» Артем осторожно, как будто к змее, протянул руку и взял нож. Нож был молчалив и безжизненен. Рассматривая его, Артем перешел на магическое зрение и увидел множество некродухов, окруживших жертвенник. Юшпи кружились неотступно вокруг него. Артем решил попробовать использовать его по назначению и ножом сплел заклинание подчинения. Оно сформировалось мгновенно. И ближайший дух поплыл к Артему. Наглядевшись на эту бледную субстанцию, похожую на человека, Артем усмехнулся и приказал. «Ложись на стол!» Сват, стоявший рядом, вздрогнул и стал пятиться. «Не лягу!» — лязгая зубами, пробормотал он. «Да это я не тебе, Сват!» Дух подчинился и заполнил стол. «Бог, прими эту жертву!» Неожиданно проговорил Артем, и дух, колыхнувшись, как туман, под действием ветерка, исчез. «Принято», — услышал он. «Пока хватит. Не то узурпатор почувствует мое возрождение. Следуйте за ножом!» И вдруг неожиданно Артем увидел новое плетение. Черные и синие нити переплетались с золотыми и скручивались в клубок. «Поиск пути». Вновь тихо прошелестело у него в голове. «Мой подарок первому последователю». Артем внутренне обрадовался подарку, но тут же нахмурился. «А куда этот поиск их приведет?» Но ответом ему была тишина, прерываемая сопением свада. «Пошли, что ли?» — спросил он. «Пошли», — вздохнул Артем. Он отпустил клубок, и тот покатился в противоположную сторону, той, откуда они пришли. Артем видел, что клубок связан нитью с ним и берет от него энергию. Пожав плечами «надо так надо», он последовал за клубком. Рядом семенил сват. Шел он молчаливо и с задумчивым видом. Они дошли до ямы, и клубок нырнул туда. В свете светляка, наклонившись к дыре, Артем увидел... Провал. Каменные глыбы, словно ступени под углом, уходили вниз. Еще раз вздохнув, Артем неохотно полез в дыру. Спуск был недолгим, и вскоре они стояли на берегу бурной реки, запертой между скалами. Речка была шумной, но не глубокой, где-то по пояс и метра три в ширину. На поверхность выходили большие камни, вокруг которых кружили буруны. Узкая дорожка или натоптанная тропинка вела под уклон, и по ней скользил клубок. Понимая, что другого пути у него нет, Артем последовал за клубком. Речка извивалась, как змейка, и тропинка шириной не больше метра повторяла ее изгибы. Они дошли до скального выступа, перегородившего путь, и клубок остановился. Рассматривая скалу, Артем скривился. «Наверх не забраться!» и нужно обходить по воде. Он снял сапоги, подумал и снял штаны. Сват понял его намерение и полез в сумку, где и затих. Спрятав одежду в сумку, чтобы не мешало, Артем двинулся к воде. Клубок продолжил свое скольжение и поплыл над водой. Артем почувствовал, что ногам холодно. Спотыкаясь, стараясь держать равновесие и широко расставив руки, он осторожно двигался за клубком. Вскоре вода достигла колен, а потом дошла до паха. Артем сделал неловкий шаг и зацепился пальцем ноги за камень. Он замахал руками и, сбитый напором воды, упал лицом вниз. Течение подхватило его и понесло дальше. Он проскочил участок, где начинается дорожка, и, отплевываясь, попытался вырваться из стремнины к берегу. Но сильное течение влекло его дальше. Он доплыл до следующего поворота и, ухватившись руками за большой валун, удержался на месте. Держась руками за камни, он выбрался на мелководье и, подтянувшись, выбрался на берег. Куртка и рубаха, то, что он не снял, были мокрыми, и он стал дрожать от холода. Быстро стуча зубами, снял мокрую одежду, натянул сухие подштанники, штаны и сапоги. Как смог, выжил мокрые вещи и, чтобы согреться, побежал рысцой дальше. Пробежал он недалеко, до небольшой площадки, где посредине были сложены ветви и дрова. Стояли подпорки, на которых можно было развесить одежду. Видимо, не он один попадал в такую ситуацию. У кучки сухого мха неподалеку от сложенных грудой веток лежало огниво и кресало. Артем смог разжечь костер. Согревшись, он почувствовал, что устал. Последние дни выдались нелегкими. Употребление эликсира тоже выжимало из него моральные силы, истощая нервную систему. — Артам, вылазь, я поспать хочу! — пробормотал он. — Через час разбуди! Он проговорил последнее слово и рухнул в темноту.